Глава 27. Сила мысли Подъезжая к поселку, Инга отправила Льву сообщение. «Давай сразу ко мне. Все равно надо кабинет осмотреть». «Согласен», — ответил Лев. Они въехали во двор, и Инга сразу почувствовала, что что-то не так. Что-то ее смутило интуитивно, необъяснимо, и во рту пересохло. Они поднялись на крыльцо, подошли к двери. Инга дотронулась до нее, чтобы открыть ключом, но она оказалась не запертой. Сразу запылало лицо и нарушилось дыхание. «Подожди», — отстранил ее лев, — «иди за мной». Они вошли внутрь. Все было перевернуто кверху дном. Инга замерла, не в силах ничего произнести. Открытые ящики, валяющиеся белье. Столовые приборы, скатерти – такое впечатление, что их вытаскивали и опрокидывали, вываливая содержимое. Инга медленно опустилась на пол, просто села, ничего не понимая и боясь шелохнуться. «Что это лев? Кто это был? Что они искали?» – произносил Рот. Ее трясло. «Вот зачем они придумали игрушечный магазин». «Ты теперь понимаешь?» «Чтобы выманить нас обоих из дома?» Догадалась она. «Тебя-то уж точно!» Он взял ее под руки и поднял на ноги. «Держись, девочка. Пошли смотреть, что они наделали. Не волнуйся, это не ограбление. Я пришлю тебе Василису, она поможет все убрать. Толковая и сильная баба, управитесь!» «Я ее видела один раз», — кивнула Инга. Они вошли в кабинет. Там не осталось ни одного живого места. Все было перевернуто, нарочито, напоказ, грубо, со злостью. Судя по эмоциям, они ничего не нашли, заключил Лев. Значит, не оставят меня в покое. У Инги полились слезы ручьями, сказывалось нервное напряжение. Как мне теперь жить? Она вытирала мокрые щеки рукой. «Я даже не знаю, что от меня хотят эти ублюдки!» Подняла с пола тетрадь и бросила ее в стену. «Как не знаешь? Они ищут носитель, на котором написан принцип беспроводной подачи энергии. Они хотят понять, что он открыл, твой муж!» «Может, Юля с Олегом не договорились в Киргизии, а рот открыли и рассказали, в чем суть?» И побежали, когда поняли, что нависла опасность, а потом случилось то, что случилось. Никто же не знал, что так получится с самолетом. Что мне делать? Не нашла ничего лучше, что спросить Инга. Как что? Ты меня удивляешь. Лев! Будешь искать знак, который тебя приведет к материалам. Он обязательно его где-то оставил. Сны смотри внимательно. Метафизику никто не отменял. Скажешь тоже? Это я тебе как физик говорю. Сны – вещь неразгаданная. Это наше подсознание. А оно знает и помнит больше, чем просто мозги. Но не сегодня. Сегодня ты будешь отдыхать. Сегодня ты должна абстрагироваться, выкинуть все из головы. А завтра вместе с Василисой все внимательно раскладывать и соображать. «Какая-нибудь мелочь тебе попадется на глаза? Обязательно!» «Любая ерунда может вытянуть неожиданные, несвязанные воспоминания. Вот за этим и следи!» «Ничего себе, какое задание!» «Скажи, ты даже не хочешь посмотреть, что в кукле?» «Там ничего нет, но давай посмотрим. Тащи молоток и большой нож. Пошли на кухню». «Я мигом в постирочный был молоток». Она быстро сбегала вниз и вернулась с молотком. Там тоже бардак. Весь дом перевернули. Кажется, сломали стиральную машину. Наверное, что-нибудь еще истощили, как пить дать. Не думаю, это не входило в их планы. Если только что-то по мелочи, не горюй, подмигнул Лев. Мы их перехитрим. Главное, не психовать. Старался он подбодрить совсем сникшую Ингу. Переступая осторожно через разбросанные вещи, они устроились на кухне. Лев взял большую разделочную доску и положил на нее куклу. Инга протянула ему молоток. Лев был прав. В кукле ничего не было. Они осмотрели каждый сантиметр, каждую бусинку. «Спасибо тебе», – еле слышно сказала Инга. «Пока не за что». Хочешь, сходим ко мне и проверим, не заходили ли ко мне незваные гости. Пошли. Мне, если честно, жутковато тут оставаться одной сейчас. Надо немного отвлечься. В доме Лёвы царил полный порядок. Всё стояло на своих местах, пахло лёгким цветочным ароматизатором. ни пылинки. Василиса работала на совесть. «А где твой Данила?» – спросила Инга. Я его отключил на время. Его надо перенастроить и вообще апгрейдить пора. Есть новые наработки, которые надо загрузить. Он только на русском разговаривает? Это да. Но есть билингва на заводе. Пока тестируем. Сбоит. Билингва какая? Английская? Второй язык в смысле? Пока да. Но думаем над другими тоже. А сколько он может... Сколько по времени у него работает батарейка?» Лев бросил на нее удивленный взгляд. «Зачем тебе?» «Ну, сколько?» «Пять часов. Но об этом пока мало кто знает. Это много». «Можно я что-нибудь приготовлю, и мы поедим?» Перевела разговор Инга. «Вперед, девочка! Хотел тебе предложить. Читаешь мои мысли?» Улыбнулся Лев. «Кстати, ты помнишь, как называлась старая папка Олега? Управление устройствами силы и мысли. Это ведь тоже на расстоянии?» «Ой, это такой непроходимый лес еще! Работать и работать!» – отмахнулся Лев. «А что же тогда у Олега было написано? Он что-то изобрел? Я очень сомневаюсь». Насколько я помню, он работал над биотелепатией, понимаешь? Без устройств, от человека к человеку. Я бы почитал, конечно, что там в папочке, скрывать не буду. Он вдруг резко поднял глаза на Ингу, и в его взгляде вспыхнуло что-то острое, почти одержимое, как будто передумал и решил рискнуть. Представь, нейроинтерфейс, который не требует вживления чипов, ни проводов, ни имплантов, только сигнал, считываемый прямо из мозга, как Wi-Fi для мыслей. От напряжения он сглотнул и замолк на какое-то время. Инга не то что насторожилась, она напряглась как струна. Управление устройствами силой мысли. да. «Конечно, на расстоянии, но вопрос не в этом!» Инга нахмурилась. «Но это же фантастика! Разве такое возможно?» «Возможно!» Лев провел рукой по волосам, делая паузу и размышляя, говорить все это Инге или пока не стоит, но все же произнес. Олег пошел дальше. Видишь ли, обычные нейроинтерфейсы работают с электрической активностью мозга. А у него... Он вдруг умолк, будто осознав что-то. Что у него? Инга нетерпеливо наклонилась вперед. Пустота. Буквально. Ты спрашиваешь, о чем это? Я почти уверен, что он использовал квантовую запутанность. Он мне намекнул тогда на барбекю. Я проигнорировал. Инга замерла. То есть мысль можно передать мгновенно? На любое расстояние? Теоретически, да. Но... Лев внезапно схватился за голову. Черт, если это правда, то Юля и Олег улетели не просто продавать технологии. А что тогда? Систему, которая делает ненужными все существующие средства связи. Я так вижу. Могу ошибаться. Лёва, не делай из меня идиотку. Произнеси это. Не я, а ты это произнеси. Она уставилась на него. Лев! Если можно управлять устройствами с помощью мысли и удаленно, то... Они оба были в смятении от того, с чем столкнулись. «То можно управлять и людьми!» Шепотом закончила, не выдержав Инга. «За это могут убить!»